Установление связи с частью с начала тропы Ранее в этой главе мы обсудили, как определить аналитически, какие части вовлечены в начало тропы. Когда вы начинаете работать с началом тропы на практике, то вы лучше понимаете эти части и, возможно, узнаете о них больше. Вы можете также напрямую исследовать на практике относящиеся к началу тропы части. Вот как это происходит. В любой момент начало тропы может быть активизировано так же, как и часть, при этом вы почувствуете свою реакцию на нее. Если вы хотите исследовать начало тропы, неактивное в настоящий момент, вспомните последний раз, когда оно было активным, и понаблюдайте, что вы чувствуете. Или отметьте, как вы обычно себя чувствуете, когда задействовано начало тропы. Затем вы сможете установить контакт со всеми частями, связанными с ним. Обратитесь внутрь и понаблюдайте за чувствами, физическими ощущениями, образами и голосами, которые относятся к началу тропы. Могут возникнуть разные переживания. Выберите одно, привлекающее ваше внимание, и используйте его для установления контакта с частью. Когда вы начнете ощущать часть, попросите ее отступить в сторону, затем познакомьтесь с другой частью и так далее. Вот пример Лауры. Она начинает с описания начала тропы. Лаура. Сейчас я остановилась в доме, который сама построила. Я больше там не живу с тех пор, как разошлась с бывшим. Я проездом сейчас в этом районе, мой бывший уехал и разрешил мне остаться здесь на несколько дней. Эта ситуация меня сильно взбудоражила. Комментарий. Тот факт, что она взбудоражена, указывает на начало тропы. Конец комментария. Джей. Почувствуйте одну из частей, относящихся к этой ситуации. Лаура. Я готова расплакаться. От одной мысли об этом мне уже не хватает воздуха, как будто я под водой. Порыв заговорить, словно дрожь во всем теле. Робость. И словно хочется кричать. Джей. Возникает ли образ этой части? Лаура. Появляется маленькая девочка со спичками из сказки Андерсона. Джей. Хорошо. Проверьте, есть ли еще какая-то часть. Лаура, я не понимаю, что это за часть. Ну, здесь есть какое-то чувство силы. Чувство, что меня поддерживают. Я чувствую, как мои глаза раскрываются шире, и моя голова как будто слегка клонится. Мне жарко, и возникает размытое чувство освобождения, прилив адреналина, и я, пожалуй, готова даже с кем-то подраться. Джей, как выглядит эта часть? Лаура. Воин в шлеме, доведенный до иступления, резкий, непримиримый. Он хочет защитить эту маленькую девочку. Лаура установила связь с двумя частями, относящимися к началу тропы, ее пребыванием в доме бывшего мужа. Воин — это, конечно, защитник. Упражнение. Установление контакта с частью с начала тропы. Выберите начало тропы, значимое для вас. Если оно не активно в настоящий момент, представьте себя в ситуации начала тропы или вспомните последний раз, когда вы там были. Понаблюдайте, что вы чувствуете в этой ситуации. Установите по очереди связь с каждой частью, которую вы осознаете. Используйте столько каналов, сколько сможете. Запишите то, что вы ощутили для каждой части. Имя части. Что она чувствует. Как она выглядит. Как и где конкретно она ощущается физически что она говорит.